ассигнованиях на усиление флота в 1940-41 финансовом году. Читая этот документ, можно было посмеяться, как смеешься читая страшный, но явно фантастический роман. Но можно было прийти в ужас, если отдать себе отчет в том, что это все-таки не фантастический роман, а еще не бывало в мире программы вооружений. 10 новых линкоров в дополнение к 15 находящимся в строю были заложены или заказаны это значит, что деньги на них уже выделены американским правительством заказаны 14 крупных авианосцев в дополнение к имеющимся семи, с упоениями радостью расхватали судостроительные фирмы западного и восточного побережья как тут С горечью было не вспомнить, что единственный немецкий авианосец, граф Цеппеллин, спущенный на воду еще в декабре 1938 года, так и не удается достроить. Уже два года корабль ржавеет в Готенгаффене. Но и это было не самым главным. Американская программа предусматривала строительство более 800 эсминцев и тысячи десантных судов. Все эти корабли должны были вступить в строй примерно к 1942 году. Гросс-адмирал Редер, просмотрев документ, сказал, что это фантастика. Американцы подбросили дезинформацию, чтобы оказать на нас Психологическое давление. Даже если они и построят такое чудовищное количество кораблей, так кто на них будет плавать? Невозможно обеспечить такой флот специалистами. Морских офицеров в Соединенных Штатах Америки выпускает единственное в стране военно-морское училище в Аннаполисе. да еще несколько университетов готовят не очень квалифицированных офицеров запаса. Кроме того, в американском флоте исключительно низкая дисциплина и боевая подготовка. При разговоре с офицером матросы держат руки в карманах, пьют пиво прямо на боевых постах, положив ноги на ограждение или на станке орудий, переборки оклеены изображениями обнаженных девиц. Больше времени уделяется спорту, нежели боевой подготовке. Военно-морская периодика больше пишет о чемпионах флота по боксу, бейсболу и футболу, чем о самом флоте. Гитлеру понравился оптимизм адмирала, но дату 1942 год он хорошо запомнил. До 1942 года Соединенные Штаты явно намерены начать в этой войне активные действия, а сейчас уже кончается январь 1941-го. Америка, слава богу, далеко. Угроза с ее стороны еще кажется призрачной, а вот тень, отбрасываемая красным гигантом, видна совершенно отчетливо. Ранней осени 1940 года всех бил нервное озно от одной мысли, что потерявший терпение Сталин бросит свои армии на запад. Генеральный штаб закатывал истерики, требуя форсировать переброску войск на восток. Лихорадочно выдумывались поводы, чтобы выиграть время и дотянуть до зимы. Пришлось втянуть СССР в переговоры, принимать в Берлине Молотова и еще раз убедиться, что сталинские аппетиты столь же огромны, как и его империя. Наступившая зима дала передышку. Сталин не захочет начинать наступление зимой, особенно на направлении своего главного удара по Балканам, где горные перевалы, забиты в это время года снегом, И непроходимы. По той же причине топчется на границе с Волгарией немецкая армия. По этой же причине греческая армия еще не выбросила итальянцев за албано-итальянскую границу. То недолгое время, которое судьба еще предоставила в его распоряжение,